Глава 16 Утаённый рейс. У Пушкина было время, досуг, остаться с собой самим наедине. Он опять сидел под арестом. История эта была глупее и неожиданнее всех других. За столом у наместника появилась новая личности основной офицер Рудковский, служивший некогда под начальством Инзова. Инзов и теперь намеревался куда-то его пристроить. Пушкина этот надутый глупый врать весьма раздражал. Инзов изредка выезжал на охоту с ружьем и собакой. В его отсутствии Пушкина встроили в спор все на ту же тему о крепостном праве. И сам Рудковский, и некий переводчик при управлении Смирнов, оба подвыпившие, держали себя неприлично и вызывающе. Они подмаргивали друг другу и подхахатывали — При Инзове этот Смирнов был тише воды, ниже травы, теперь же, поощряемый Рудковским, он кипятился вовсю. Александр на него только рукой умахал, главные стрелы он направлял на Рудковского. «Вы сейчас штатской?» — спрашивал он его как бы мимоходом. «Или опять хотите надеть военный мундир?» «Но это все равно, впрочем, и штатские чиновники подлецы, и генералы, скоты большую частью» все это надо было рудковскому принять на себя по связи с вопросом к нему обращенным но и принять как будто бы было нельзя он не генерал по штатской однако же линия и он и смирнов получили полностью один класс земледельцев почтенный кто трудится сам на земле но ну, господа дворяне красная потная шея рудковского вызывала в нем и омерзение дворян надобно было всех бы повесить, да и я, — он несколько даже потянулся через стол, — я бы и сам петли затягивал. Инзову по возвращении, наверное, обо всем доложили, когда на другой день, написав с утра самое мирное письмецо брату Левушке, Пушкин пришел к столу, генерал взглянул на него вовсе не ласково, зато Рудковский цвел и сиял, из засущих пустяков вспыхнуло между ними ссора Это опять грозило домашним арестом, и Пушкин, еще не весьма раздраженный, стал в шутку, как у него было в обычае, снимать сапог, поглядывая на Инзова как бы говоря, «Ну вот, я готов, вам Никитич, отдайте распоряжение». кинзов был не в духе, Пушкинской высадки как бы и не заметил, поднялся, ушел. «Смотрите, он хочет вас бить!» — закричал Смирнов, весь подавшись к Крутковскому. — Глядите, глядите, сапог уже снял. — А что же, если вам уж так хочется? И Пушкин как бы всерьез поднялся со стула. Рудковский дико взвизгнул и спрятался за спину Смирнова. Шум дошел до имзова, но он сдержался, не вышел. В тот же день вечером в кишиневских гостиных и клубах рассказывалась новая легенда, что Пушкин, сняв сапог, ударил кого-то подошвой в лицо. «Да ударил ты из-за чего?» «А опять, верно, за картами!» Другие рассказывали уже просто почти о поножовщине, но, как бы там ни было, у Пушкина был досуг и много времени с собой наедине. Алексеев был в командировке, и Инзов поставил у дверей караул. Пушкин посидел под арестом пять дней. В тот же день, как Инзов, найдя какое-то местечко Рудковскому, отправил его в Новоселицу, Пушкин немедленно был освобожден. Но сам после этого долго у Ивана Никитича не показывался. Пушкин досадовал, посадить надо было не его, а Рудковского. Те разговоры, которые Пушкин вел за столом у наместника, не были просто вспышкой темперамента. Он много теперь размышлял о русской истории после Петра, и ему захотелось именно на досуге записать свои мысли. Несколько дней уже по снятии караула, который его особенно обидел, это случилось всего второй раз, Он почти никуда не выходил. 2 августа он написал свои заметки по русской истории XVIII века. Он искал характерных черт минувшего столетия, пытаясь тем самым поближе вглядеться в черты нового века, в которые он в детстве вступил как через порог. И насколько был буен на словах за рюмкой вина, настолько суждения здесь были продуманы и обличены в строгую форму. О крепостном праве он писал так. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство. Нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян. Желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла. Но русских монархов, ничтожных наследников Северного Исполина, он не щадил. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом, развратное государиня развратила и свое государство. Екатерина уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением. Екатерина любила просвещение, а новиков веков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шишковского, домашний палач кроткой Екатерины, в темницу, где и находился до самой ее смерти. Традищев был сослан в Сибирь. Княжнин умер под росгами. И Фанвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность. Тут Пушкин думал уже о самом себе. Или про снова в отъезде, Пушкина мало кто навещает. Так его очень легко и вовсе забыть, так легко и совсем затеряться. Но неожиданно эта последняя мысль обертывается не грустно, она вызывает даже улыбку. А что если... Проходит еще день или два, и мысль созревает в намерении, а с осуществлением Александр никогда не медлит. Если кто будет спрашивать, ты говори, барин ушел гулять за город. А ежели кто вздумал бы дознаваться, почему и ночью барина не было, отвечай, ночевал у приятеля, у которого, доложи, не могу знать. «Как будешь отвечать?» «Не могу знать!» — отвечает Никита. А Пушкин смеется. «Ну хорошо, запомни хоть это!» Август розово-желтый, дали синеют, Воздух хоть прикровенно, Но дышит уже чудесной осенней легкостью. Как будут звонко легки И шаги по одинокой безлюдной дороге. Как хорошо свободой дышать! Так все и сбылось. «Свобода!» Она оказалась тут же, под боком, только руку за ней протянуть, только сделать шаг, и еще шаг, и еще шаг. Эти несколько дней, про которые Пушкин потом остерегался рассказывать, были чудесно полны. Каждый день налит до краев воздухом, светом, быстрым и легким покоем. Да-да, покой не в сидении не в бездействии, лени покой отнюдь не соседи, покой полон музыки, разве же музыка лень? Пушкин шагал, но движение было похоже скорее на тихий полет. Мысли летели быстрее. В одно путешествие множество он вместил путешествий. На этом досуге видения образы парили в нем, как облака. Да и события, встречи были отчасти такими же созданиями чистой фантазии. Потом говорили цыганы, роман, будто бы звали цыганку Зимфирой, и одевалась она по-мужски, шаровары цветные, И носила баранью шапку, и вышитую молдаванскую рубаху, и трубка в зубах. Было молодой цыган, Зимфира ночью исчезла, Пушкин помчался за нею. Многое, впрочем, позже рассказывали, и при том приблизительно с той же степени достоверности, как и об ударе подошвую игрока. Но и цыганы действительно были, как была и та ссора. Однако же все было проще и лучше» и, главное, позже вспоминалось все это как милое сновидение. Пушкин побыл и в таборе, ходил и один, но у него оставалось уже немного из денег, присланных через Лепранди. На одном почтовом дворе, где ночевал, однажды он встретил поручика Таушева. «Какими судьбами? Куда?» «А вы?» — вопросом ответил и Пушкин. «Я в Тулчин по делам, и я с вами». Так, вовсе не неожиданно, Пушкин попал их в Тульчин, квартира командующего армией фельдмаршала графа Петра Христиановича Витгенштейна. После степей, расположенных по берегу Буга, ровных и мирных, холмы Тульчина давали всей местности иной колорит, весьма гармонировавший с грозной военной силой, здесь расположенной. Отдельные корпуса второй армии были раскинуты на огромном пространстве — Но в средоточии этой силы, главное командование, штаб выселит здесь, в этом польско-еврейском местечке, принадлежавшем целиком одному магнату, графу Потоцкому, на хорошенькой веселой дочке которого был женат молодой начальник штаба, генерал Павел Дмитриевич Киселев, любимец императора. В сущности, в руках Киселева было все управление армией. Сам Витгенштейн царем был не очень любим, И проживал почти все время в своем поместье, в верстах в от Тульчина, с увлечением там занимаясь сельским хозяйством. С полгода тому назад Киселев приезжал в Кишинев и обедал у Инзова. С Иваном Никитичем не очень-то разойдешься, но вообще Кишинев молодым генералом положительно был ослеплен. От него так и веяло Петербургом, Зимним дворцом, Невою. Он имел такой вид, как если бы вчера только был при дворе и беседовал запросто с императором. Он был очень ловок и обходителен, но не скрывал своего светского превосходства. Пушкин был с Киселевым знаком еще по Петербургу. У него было одно время эта слабость покрасоваться в театре возле таких людей, как Алексей Орлов или киселёв. Пущину это очень не нравилось, и он не раз выговаривал другу, но Александр не оставлял своего. Это была, конечно, и слабость, но одновременно непреодолимое любопытство художника, которому интересно решительно все характерное. Пущин этого не понимал. А между тем юный поэт и тогда еще оценил Киселева. В послании к Алексею Федоровичу Орлову летом девятнадцатого года писал он о Киселеве. «На генерала Киселева не положу своих надежд. Он очень мил, о том ни слова. Он враг коварства и невежд. За шумным медленным обедом я рад сидеть его соседом, до ночи слушать рад его, но он придворный, обещания ему не стоят ничего. Знал ли сам генерал об этих строках? Вернее, что знал, но на них обижаться было бы действительно все равно, что обижаться на зеркало. Во всяком случае, с Пушкиным он об этом ни слова. Мимолетно они вспомнили Петербург и театр. И вообще с поднадзорным поэтом был Киселёв совершенно любезен и даже обронил ему на прощание ни к чему не обязывающую светскую фразу. «Вам побывать бы у нас в Тулчине!» И вот Пушкин был здесь, у него почти как в гостях. А у тут много друзей. И поэта одели обули, он стоял перед зеркалом и глядел на себя, как на сцене. Тулчин всего небольшое местечко. А кишинёв как-никак город и центр управления целого края. Но все же сразу стало издали ощутимо, какая там была, невзирая на все оживление и шум на поверхности, глубокая подводная сина. И напротив, как здесь все полно движения, жизни. И сам Киселев у себя дома был немного иной, он был значительно проще и не так снисходил с высоты своего блистательного величия. Появлению Пушкина он ничуть не удивился. «Ну вот, наконец-то, побудете вы у меня», — сказал он с приветливой улыбкой. «А что, Иван Никитич?» Пушкин не знал бы, что и ответить на этот столь естественный вопрос, но Киселев сделал его так мимоходом, что ответа и не потребовалось. Тотчас же, без паузы, он легко завершил свое приветствие упоминанием о жене, без чего оно не было бы полным. «София Станиславна будет рада вас видеть. Один из предков ее был очень крупным польским поэтом, Пушкин у Киселева был раза два. Здесь все было очень богато, но от самой этой роскоши веяло какой-то гармонии. Не как в Кишиневе, где кичили с бояры друг перед другом набором несогласованных между собой предметов роскоши, что напоминало более антикварную лавку или уголок на киевских контрактах, где вещи кричали о своем достоинстве прежде всего огромной ценой. И это не было на одной только поверхности — но открыто выпияла о блистательном идиотизме хозяев, о беспощадной убогости их самих и всего сонма их окружения, восторгавшихся и завидовавших. Здесь же воздух пусть был несколько более гордый, чем бы хотелось, но не было запаха хотя бы богатой конюшни. Хозяйка действительно оказалась милая и даже резва, и по минута нарушала светские условности, внося оживление и смех. Были очень милые другие польские панны, глаза их как свечки поблескивали при разговоре, и самый голос звучал мелодично. Но совсем тем в основном царило мужское начало. Очень ладная и строго пригнанная по отношению к другим, у всякого была своя точная сфера обязанностей, влияния, власти, причем не было вовсе градации по богатству или несостоятельности, что было очень приятно. Как на пирушке у Полторадских, один походный стакан входил в другой походный стакан, командующие армии, почти как бог Савалов за облаками, начальник штаба, адъютанты командующего, адъютанта начальника штаба, прочие генералы и их адъютанты, офицеры штаба различных рангов и несколько штатских чиновников. Как холмы Тульчина, один на другим, и гармонично все вместе». Во всякое другое время Пушкин, засидевшийся в Кишиневе, отдал бы верно большую дань вечерам у Киселева с приветливыми и веселыми сестрами Потоцкими, с пением и музыкой. Но целью его пребывания тут был никак не Киселев, а Павел Иванович Пестель. Молодежь собиралась отдельно, и здесь центром, конечно, был Пестель. Но свидания эти Пушкина с ним на людях не прибавили много к Кишиневскому впечатлению. И ему снова вспоминали строки из послания Владимира Раевского «Всегда с наружностью холодной давал ли друг тебе совет». Эти несколько дней Пушкин прожил вместе с Таушевым, и восторженный молодой человек ему очень полюбился. Он немного знал Дельвига, и это тоже было приятно. Он рассказывал о Казани, о своем пребывании в тамошнем университете. Так заболтались они однажды на целую ночь». Таушеву очень рано надо было встать, и они, поздно вернувшись от Пестеля, решили встретить солнце. «Мальчик, солнце встретить должно!» — вспомнил Пушкин стихи Дельвига. «Встретим, встретим!» — восторженно закричал Таушев. «Это что же за стихи? Не знаю таких. Не экспромт ли?» Пушкин, не слушая его, рассеянно кивнул головой, но стихи прочел с одушевлением. А вслед за стихами появилось и вино. Тогда солнце они и болтали. Пушкин очень смеялся, слушая рассказы о знаменитом Магнитском, который, приехав ревизовать университет, публично предложил разрушить его за вредные направления науки, которым пропитаны самые стены. А потом, когда его сделали попечителем Казанского учебного округа, он приказал все тела христианские, по которым учили студенты, предать святому погребению. Профессора математики, так и те стали излагать геометрию на манер философии, или, вернее, богословия. «Как-как?» — переспрашивал Александр Смеяс. Сразу все эти подвиги невозможно и запомнить. А вот студентам все надобно было запомнить слово в слово. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ встретения, правды и мира, правосудия и любви. Два кафета? Через ходатая Бога и человека, сама гипотенуза, соединившего горнее с дольним, небесное с земным. Пушкин смогу завести разговор с Таушевым о пестеле. Разболтавшийся молодой человек сразу притих, а из того, что говорил, Александр мог понять единственно то, с каким огромным уважением Таушев к нему относился и как почти преклонялся перед его умом и силой речи. В то же отношение Пушкин мог наблюдать у многих молодых офицеров, но при этом у них не было того отраженного света, который лучился в глазах от горячего чувства любви или дружбы, а сам он к этому был очень чувствителен. Оставшись один, Александр сидел у окна, не ложась. Молодое солнце медленно, властно, само собирая свой блеск, неспешно всходило на крутизну. Спать совсем не хотелось, Сон отгорел. Он сидел подавнее с детства привычки, облокотясь о подоконник подперев щеку сжатой рукой. Он думал, и мысли, как быстрые утренние облака, поднимались непроизвольно и почти одновременно самые различные. Здесь, среди молодежи, он видел всегда и одного генерала, князя Сергея Григорьевича Волконского, тоже еще довольно молодого и весьма привлекательного. Раньше он с ним не встречался, но от Владимира Раевского слышал о нем, как о прекрасной души человеке. Также он знал, что князь в большой дружбе со всей семьей Николая Николаевича Раевского. Граф Ализар успеха не будет иметь, а этот Волконский — высокий, задумчивый человек с добрыми глазами. Но он старше Марии лет на пятнадцать, на двадцать. Разве это возможно?» И все же вчера была минута одна, когда сердце Пушкина как-то заныло. Князь к нему сам подошел, и в первый раз они между собой разговорились. Волконский много раз спрашивал и о Владимире Федосеевиче, и Александру все время казалось, что он хочет что-то сказать ему важное, но когда эти слова, видимо, были совсем уже на языке, он всякий раз замолкал. Пушкин не понимал, в чем было дело. Может быть, что-нибудь хотел он сказать о Раевских, о Марии Николаевне? И он сам спросил о них. Волконский чуть слышно вздохнул, но, кажется, был скорее рад этому простому и такому естественному вопросу. Он рассказал все, что знал. В последнюю поездку его в Киев все были здоровы. — А дочери Николая Николаевича, где же они теперь? — спросил Пушкин несколько более стремительно, чем бы хотел. И вот тут он и почувствовал так физически ощутимо, как если бы пахнуло в лицо ветерком, почувствовал волнение, возникшее и у Волконского. Князь отвечал очень коротко. «Были в Крыму и Одессе. Думаю, что и сейчас их в Киеве нет. Уже верно, в деревне». Пушкин хотел бы спросить еще где именно, может быть, в Каменке, но более он ничего не спросил. Это было нельзя, неудобно. Он мог бы сказать и нечто другое еще, как я вас понимаю. Но таких вещей вообще не говорят. А вот думать о них нельзя запретить даже и самому себе. И это было в душе его самое раздумчивое, разымчивое, как легкое облако, Мария. И одновременно с этим воспоминанием представилась крепость, в которой сидит Владимир Раевский. Допросы, тюрьма. В чем его преступление? Мысль и взор. А если бежать? Мы вольные птицы. Пора, брат, пора. Нет, мы не вольные птицы. И еще рядом мысли о пестеле. Такое дурацкое определение гипотенузы. И шутя себя спрашиваю, как же определить, что такое пестель? И уже не шутя определял его так. Пестель, он в тунчине истинный центр. И вокруг него описан действительно круг. Но по отношению к этому кругу остальные товарищи его линии касательные, и круга они, все вокруг него, группируясь, не пересекают. А как хотелось бы этот круг пересечь, и по возможности ближе к центру? Итак, что же выходит, если в учебнике рядом с определением гипотенузы поставить определение круга и касательных? Определение простое и краткое — это Пестель и его товарищи.